Глава восемнадцатая. Когда я просыпаюсь на следующее утро от приглушенного света, просачивающегося сквозь окно, моя голова раскалывается. Сначала мне кажется, что я снова в подвале. Настал день номер 63. И бесконечный цикл пыток и отупляющего безумия продолжается. Я инстинктивно начинаю дергать за цепи, которых не существует. И когда в холодном поту возвращаюсь к реальности, понимаю, что цепи еще существуют. Просто они невидимые. Возможно, это даже хуже. Я протираю заспанные глаза тыльными сторонами ладоней. Затем приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь по сторонам. Я в спальне Мэнди. «Доброе утро!» Я поворачиваю голову вправо. Мэнди сидит рядом со мной, держа в руках стакан воды и баночку Адвила. Выражение ее лица несколько меланхоличные. Вчера, через пять минут, Мэнди вернулась в бар, чтобы забрать меня, потому что ее мучила совесть. Она не могла меня там бросить в таком состоянии. Я был благодарен хотя не уверен, действительно ли заслужил эту любезность. Она привезла меня в свою квартиру. Я расправился с остатками алкоголя с ее новогодней вечеринки, а через несколько часов отрубился. Я сажусь прямо, прислоняясь спиной к ярко-розовому мягкому изголовью кровати. Проглатываю три таблетки и запиваю протянутой мне водой а затем ставлю стакан на тумбочку, вздыхаю и провожу рукой по лицу. Мне жаль. В последнее время я часто повторяю эти слова. Мне жаль, что я все еще веду битву, в которой не могу победить. Мне жаль, что до сих пор не могу собрать себя в кучу и топлю все проблемы в алкоголе. Мне жаль, что голова полна темных, удручающих мыслей, которые часто поглощают меня целиком. Мне жаль, что не могу прикоснуться к женщине, на которой должен жениться. Мне жаль, что не могу излечить женщину, которая не отпускает мое сердце. Мне жаль, что я продолжаю все портить, черт побери. Жаль, что упускаю свой второй шанс. Мэнди смотрит на меня своими потемневшими от усталости глазами. Ее светлые волосы растрёпаны. «Ты оставил меня одну в баре и вынудил оплачивать счет за ужин, пока бежал за моей сестрой до машины, Дин. Чёрт, мне действительно жаль, что я так поступил». «Это не то, что ты думаешь, Мэнди. Это не... все совсем не так. Мы пытаемся вместе справиться с нашим дерьмом». Но у меня плохо получается. Я надуваю щеки и с шумом выдыхаю воздух. Нет ни учебника, ни путеводителя, ни пособия возвращения к нормальной жизни после камеры пыток Эрла для чайников. Буквально нет никого похожего на нас, потому что он всех их убил. Мы аномалии. Нас здесь не должно быть, и это меня бесит. Мэнди неуверенно протягивает руку, кладя ее поверх моей собственной. «Я пытаюсь проявлять терпение. Правда, стараюсь. Но когда ты все время за ней бегаешь и при этом убегаешь от меня, мне становится больно. Это я должна помогать тебе со всем справиться. Я должна быть твоим маяком в нормальной жизни». «Знаю», — отвечаю я. Мой голос дрожит. «Поверь мне, я знаю. Она сжимает мои пальцы в своей теплой ладони, одаривая меня задумчивой улыбкой. Может быть тебе нужно лекарство, предполагает она. Я не болен, Мэнди. Ты болен. У тебя посттравматический синдром. Ты всю ночь ворочился сбоку на бок, иногда кричал и тряс кровать. Ты не разобрался со своей машиной, Не решил, когда вернешься к работе или как собираешься жить? когда закончатся все сбережения. Ты целый день пьешь постоянно. Ты ни слова не сказал о свадьбе. Ты не прикасаешься ко мне и не целуешь. На самом деле, мне даже кажется, что мое присутствие тебе неприятно. Мэнди опускает голову, сдерживая слезы: Ты не в порядке. Я не знаю, как тебе помочь. Я тоже не знаю, как мне помочь. Думаю, мне просто нужно время, Краем глаза я вижу, как она изучает мое лицо, пытаясь прочитать мои мысли. Мэнди отстраняется и начинает заламывать руки, шумно дыша. Тебе нужно время вдали от меня? Тебе нужно пространство? Я провожу языком по небу, двигая челюстью. Думаю, мне просто нужно время для размышлений. Я не знаю. Для размышлений о том, «Хочешь ли ты провести со мной остаток своей жизни или нет?» Ее голос звучит испуганно, на грани с паникой. Я бросаю на нее взгляд. «Не знаю, Мэнди. Я больше не знаю, чего я хочу. Раньше я думал, что мои желания очевидны. Моё будущее ждало меня, все предопределено. и Я был готов вступить в него. Нам с Мэнди всегда было хорошо вместе. Всё шло легко и ровно, никакой драмы, минимум ссор. Может быть, временами немного скучно, но это неизбежно случается, когда ты проводишь с одним и тем же человеком полтора десятилетия. Но теперь я чувствую, что чего-то всегда не хватало, какой-то искры, глубокой связи, интереса. Я чувствую себя другим человеком, А Мэнди совсем не изменилась. Я развиваюсь, а она топчется на месте. Я выделяю все то, что отличает нас друг от друга. Все наши минусы и недостающие части. Мэнди мне не безразлично, безусловно. Но люблю ли я её? Любил ли когда-нибудь? Может быть... Может быть... Но эта любовь всегда была поверхностной, удобной, безмятежно спокойной. Никаких шрамов или боевых ран. Мы не попадали в аты, не выбирались обратно, не цеплялись друг за друга в темноте, не плакали, не дрожали, не выворачивали друг другу самые грязные уголки наших душ. Этого ли я хочу? Черт! Я перекидываю ноги через край кровати, чувствуя себя сбитым с толку и потрясенным. Я прячу лицо в ладонях, вздрагивая, когда Мэнди касается кончиками пальцев моей поясницы. «Подумай о том, чего ты действительно хочешь, Дин. Я никуда не уйду». Она поглаживает мою спину ласковыми и уверенными движениями. Вверх-вниз, взад вперед Ко мне в салон через час приезжает целая компания делать прически на свадебную вечеринку. Так что я подброшу тебя домой по дороге. Не стесняйся, прими душ, поешь или что еще захочешь. Я пошла одеваться. Я чувствую, как приподнимается матрас, когда она встает. Ее шаги удаляются из комнаты, дверь аккуратно закрывается. Я разжимаю пальцы и смотрю на стену. Чего я хочу, черт побери! В тот вечер я сижу перед телевизором, стараясь не смотреть на кухню, где сверху холодильника меня манит непочатая бутылка водки. Я разрываюсь между тем, чтобы выкинуть ее в окно во влажную траву и желанием осушить всю эту чёртову штуку чтобы притупить чувство и вырубиться к чертовой матери. или умереть. Я бы, наверное, умер. И самое страшное в том, что меня такая перспектива не слишком пугает. Возможно, Мэнди была права насчет лекарств. Я все еще решаю, что делать, когда слышу вибрацию телефона на маленьком деревянном столике рядом со мной. Я тянусь за ним с удивлением, замечая имя Коры и длинную цепочку входящих сообщений. «Кора». Я сожалею о своих словах. «Кора». Я думаю. «Кора». По правде говоря, я выпила несколько бокалов вина, так что теперь немного не в себе и путаются мысли. Обычно мы в это время разговаривали по телефону, но теперь нет потому что я велела оставить меня в покое. И отчасти сожалею об этом. Кора, не осуждай меня за это ужасное предложение. У меня кровь из глаз при одном только взгляде на него. Пожалуйста, удали его. Кора, в любом случае я собираюсь попытаться уснуть. Я не ненавижу тебя. Знаю, я сказала, что ты держишь меня под водой, но ты — единственное, что удерживает меня на плаву. Кора, спокойной ночи. Кора, удали, пожалуйста, этот поток сообщений. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь, глядя на свой телефон, и размышляю, должен ли я ответить, или следует позвонить ей, или лучше поехать к ней и обнимать ее, пока она не заснет. Может быть, мне следует ее проигнорировать. Может быть, она была права во всем. Я постукиваю большим пальцем по боковой панели своего телефона, поджимая губы и обдумывая свой следующий шаг. Затем я быстро печатаю ответ «Я. Спокойной ночи, Кора. И отправляюсь спать. Без водки».